Глава одиннадцатая. Приглашение ведьмы. Алиса Ягодкина. Дорога была обычной, то есть ямы и канавы чередовались гладенькими участками свежевыложенного асфальта. Даже приятно стало, что попала именно сюда, а не куда-нибудь в пустыню, жить в которой для меня было бы сущим мучением. Я сидела рядом с водителем и время от времени посматривала на капитана. Не прямо, а украдкой, любуясь им и радуясь, что достался он. И пусть Алан не особо хорошо относится к попаданцам, но именно он сегодня решил за меня вступиться. Да и плохого отношения от мага я не видела. «Расскажи о себе», — неожиданно произнес капитан, и я посмотрела на него с удивлением. «У меня есть мама, братья, а еще отчим». «Окончила школу, потом поступила в академию, но диплом так и не получила», сообщила я, с удивлением обнаружив, что за два с небольшим десятка лет так и не накопила достаточной истории, чтобы начать писать мемуары. Даже учёбу можно было сократить до неполного высшего, и ничего от этой информации всё равно бы не убыло. «Родилась и переместилась сюда, точка». «Отец? Я его не знаю», сообщила Алуну и отвернулась. «Извини, я не хотел тебя задеть», — последовало немедленно. «Не за что извиняться, мы не были знакомы», — я пожала плечами. «Отчим, хороший человек, и мы уживались вполне мирно. А у тебя есть семья?» Признаться, в попытке перевести стрелки расспроса я больше всего опасалась, что сейчас капитан начнет рассказывать о возлюбленной или о том, что у него есть дети и вполне счастливый брак. Этот мужчина будил во мне что-то безумно приятное, Он притягивал, что в чужом мире я списала исключительно на желание найти надежное плечо. Судя по всему, капитан таким и был. А еще мой черноглазый шеф был притягателен аристократической красотой, и даже уборщица Пятачкова упоминала его с придыханием. Есть родители и брат, но он еще на обучении. Здорово. Вы часто видитесь? Очень. Полгода назад я гостил у них целую неделю. Я ошарашенно уставилась на капитана. «Разве так можно? Иногда мне казалось, что меня любят меньше, чем братьев. А вот сейчас я списывала это на подростковый эгоизм. Возможно, мне не хватало отцовского внимания, отсюда и те давящие мысли. Но это все в прошлом, сейчас я очень скучала по своим, и это факт. «Я звоню, раз в неделю», — спешно добавил капитан, заметивший мой шок. «Надо чаще!» – назидательно отозвалась я и снова уставилась на дорогу. «К слову, у меня есть телефон, а сим-карта здесь не работает. Что посоветуешь взять и какие документы у вас нужны?» На ближайшей заправке Аллан сам купил мне сим-карту и, несмотря на мои возражения, вручил, заявив, что переведу на себя как смогу. Это показалось немного подозрительным, хотя и крайне удобным – поэтому особо возражать я не стала и быстро воспользовалась ситуацией. Сразу забила в книжку номера самого капитана, Джека и его коллег. Погода испортилась внезапно, едва мы въехали в густой смешанный лес, как налетел сильный ветер, а следом послышался раскат грома. Сверкающая молнии дополнила картину буйства стихии, и разговоры сами собой прекратились. Почти сразу на шевле вылился такой поток воды, что, будь я одна на дороге, меня бы смыло в ближайшую канаву. Даже пикнуть не успела бы. «Остановимся?» — громко спросила я, так как рев стихии прорывался к нам в салон. «Нельзя. Лес в такую погоду не место для стоянки», — отозвался капитан, хотя я и сама так думала. «Раскачивающиеся деревья могли сложиться карточным домиком, подмяв нас под себя». Я притихла, замечая впереди просвет. Это показалось мне отличным знаком, оставалось только добраться до того места. И мы почти доехали, когда очередной порыв ветра выдрал с корнем раскидистую сосну и швырнул в нескольких метрах перед нами. Алан резко дал по тормозам, раздался визг колес и машину протащила по инерции. Драный, непередаваемое выражение сорвалось у капитана, уставившегося вперед. Будь тут орк-товарищ Клык-Бухалович, или даже Джек, они бы оценили. Я же молча кивала, соглашаясь с каждым его словом. Все это напоминало испытание почище квеста, поучаствовать в котором нас зазывали бравые маоновцы. Очередной раскат грома осветил дорогу и мост, видневшийся из машины. «Как тебя называют дома?» — неожиданно спокойным голосом поинтересовался Рассел. Шеф откинулся на спинку сиденья, при этом продолжая смотреть вперед. Алиска, Алиса... Я буду звать тебя Лиса, не против? От столь неожиданного предложения я нахмурилась, но не нашла в том ничего предосудительного. Лисичка и меня братцы тоже называли. А ведь это не коза и не овца, верно? Не против. Гроза закончилась так же быстро, как и началась, и за мостом повисла радуга, окрасившая унылую картину. но не это привлекло мое внимание. С другой стороны моста шла бодрая старушка, причем двигалась не куда-нибудь, а именно к нам. Клюка в ее руке была скорее данью какой-то местной моде, как и длинная серая юбка, расшитая алыми маками. «Кто это?» — спросил я у на решившего выйти из автомобиля. «Ведьма местная». — сообщил капитан, и было в его голосе что-то от безысходности, которую я сразу же приписала этой самой старухе. А раз так, то я тоже покинула Шевле. — Как долго ты сюда добирался, Рассел! — воскликнула женщина скрипучим голосом, от которого по коже пронеслись мурашки. Вспомнилась сказочка про бабу-ягу, на съедениях которой приходили добрые молодцы. Чего там они еще делали, сказки не рассказывали, однако... Кого-то бабка ужином кормила, парила, а кого-то съедала. Видимо, не все хороши в той баньке оказались. И вообще неизвестно, чем все эти принцы питались, может, предыдущим неудачливым клиентам, проштрафившимся у старухи. А то где бы ей болезны, мясо столько набрать для всяких мимо проходилов. Ты с ней в бане мылся, вырвалась у меня. Нет. Категорически отмел это предположение Аллан и бросил на меня взгляд полное возмущение. Суровый капитан ОБЭна не дать не взять. Не обращай внимания, поспешила я исправиться. Работа такая, едвига Лукоморьевна, отозвался Маг. Вижу, вижу, а кого с собой привез? Старуха дошла до меня, уставилась глазищами и всплеснула руками, едва не огрев шефа клюкой. Алиса, представилась я, ощущая внимательный взгляд представительницы местного фольклора. Впрочем, тут через одного народ такой, так что не стоит выделять кого-то конкретного. Уверенно старушка сразу меня рассмотрела, а все остальное — представление, которое она с удовольствием разыгрывала перед нами. «Хороша», — сделала вывод Едвига Лукоморьевна, после чего перевела взгляд на Алана. Скрипучий голос куда-то делся, и на его месте появился вполне обычный женский. — Слышь, Рассел, а чего такой хмурый? Может, в баньку хочешь или голодный еще? Ты бы, Алиска, бросал этого мага без магии. Лучше иди ко мне в ученицы. Я не обижу. Любопытное про мужиков расскажу. Сами к нам на постой проситься будут, вот увидишь. От такой речи я обалдела. Хотела сказать, что нас в ОБЭ не неплохо кормят, однако только сейчас осознала, что скоро ночь на дворе, а мы давно не ели. Яйца с макаронами были рассчитаны на одну меня, а разделили мы их на двоих. Да и дорогой протрясло. Вышло, что плохо кормят, да? О мужиках и банях даже думать не хочу, в особом отделе их не дефицит. Едвига Лукамурьевна, у нас дело. «Не мешайте, пожалуйста», — строго произнес капитан и взялся за толстую ветку поваленной сосны. А потом случилось то, что я много раз видела по телевизору, когда силачи сдвигали поезда, машины, корабли. Мой героический шеф вцепился в дерево и потащил его, даже не сутулясь. Переместив сосну на поляну, отряхнул руки и двинулся к нам. Черные глаза блестели, и я залюбовалась капитаном. Мать честная, что делается-то? А, он неужто магия вернулась? всплеснула руками бабуля, на этот раз Клюко не сильно. По мне не попало, и то хорошо. Мак многозначительно хмыкнул, но прямого ответа не дал. Бросил на меня внимательный взгляд, словно пытался найти что-то очень важное, то самое, что озвучивать при бабке было никак нельзя. Вас подвести до Клюковок, Едвига Лукамурьевна, поинтересовался Рассел. «А чего я там забыла?» — в сердцах выпалила старушка. «Ваш брат мэр города, или уже нет?» «Какой он мэр при таком-то жителе? Так, скелет на побегушках! Тьфу!» Лукоморьевна сплюнула в сторону и быстрым шагом пошла прочь. «Скоро будут не Клюковки, а Шаман-Шалман!» «Вы о ком?» — крикнул ей вслед Аллан. «О Шамане местном, о ком же еще? Попаданец-засранец!» Не оборачиваясь, пояснила старуха и быстро скрылась в лесу. От чего то мне казалось, что бросься я следом за едвигой лукоморьевной, не догоню и не найду, если она сама этого не захочет. Раскат грома заставил нас вернуться к шевле, машина сразу завелась, и мы поехали в Клюковке, характеристику которым выдала сейчас бабка. Город и мэр, попавшие под влияние шамана, уже заочно выглядели зловеще. Алан Рассел. «Пристегнись», — напомнил маг Алисе и уставился на дорогу. А мысли меж тем все крутились вокруг личности самой стажерки. То она, откуда, с чего бы Едвиге приглашать иномерянку в ученицы? Неужели что-то разглядела хитроумная коряга, что ради самой Ягодкиной вылезла из леса? Ее ли рук дело не погода, — это уже вопрос десятый, но бабка непростая. Силы в ней было много, и Алан не сомневался, — Это голову не только старику задурить может. В первую встречу маг вместе с поисковым отрядом наткнулся на избушку, которую увидел только он, одаренный магическими силами. И вместо того, чтобы налить незнакомцу воды, он бы и не стал пить из ее рук. Лукоморьевна предложила кровь семидесятилетней девственнице. А он опешил от такой щедрости, а теперь, смотрите-ка, ученица ей понадобилось. С каждой минутой личность Алисы Ягодкиной становилась все загадочнее. Частично возродившийся собственный резерв маг приписал исключительно близости стажерке. Смотрели целители его раньше? Да, и не раз. Комиссия собиралась, консилиум, а толка никакого. И вот теперь, не пользуясь магией, да вообще ничем не пользуясь, Алиса сделала то, на что другие были не способны. «А кто твоя матушка?» «Домохозяйка», — ответила стажерка. «А что, воспитывает сыновей и занимается домом?» «Так?» «Примерно», — отозвалась Ягодкина. Сидя дома, матушка учит манерам тех, кто желает попасть в высшее общество. Внезапно разбогатевших бизнесменов или тех, кому надлежит пойти во власть, а в грязь лицом ударить не хочется. «Нужное дело», — отозвался Рассел. «Я серьезно, это не просто курсы самоучки. К маме народ за несколько недель записывался». а потом еще благодарили», — дополнила девушка, будто он аристократ по рождению, посмел подвергнуть ее слова капли сомнения. Вот ни разу. В этом мире подобные учителя тоже встречались. Только откуда такие навыки у матери Лисы? Непонятно. Личность стажерки с каждой минутой захватывала капитана даже больше, чем фунт Капустин, со всеми его тайными и тараканами, спрятавшимися за высоким забором. К встретили капитана и стажерку мросящим дождем, решившим дополнить и без того не самое благоприятное впечатление. Только это не помешало шустрому капитану найти нужное строение. Одноэтажное здание, воздвигнутое лет так сто назад, выглядело вполне прилично, насколько может прилично выглядеть серый дом безликой постройки. «Хрущевка», — чуть ли не обрадовалась стажерка, с какой-то нежностью взглянув на унылую гостиницу. «Что это?» — поинтересовался Алан. «Дома в четыре-пять этажей, у нас так называли. Старые, построенные в середине прошлого века. Правда, тут один этаж, но здание внешне все равно похоже». «Понятно. Значит, в ваших тех домах нет ничего передового, а на крыше растут деревья?» «Классика!» — девица пожала плечами, и Мак согласился. «Действительно, в маленьких городах, таких как Клюковки», Гостиницы — это не передовые здания, а скромные строения, зачастую воздвигнутые на окраине. Алиса Ягодкина Не знаю, каким образом шеф узрел деревья на крыше, я радовалась возможности наконец-то отдохнуть. Хотелось сунуть ножки под струи прохладной воды, а потом чего-нибудь перекусить. Затем завалиться спать до самого утра, чтобы никаких черных воронов или зеленые травы у дома... Только я, удобная кровать и тишина. Сказывалась прошлая бессонная ночь и дорога, наполненная неожиданностями. Автомобиль остановился на небольшой стоянке, и мы с капитаном поспешили его покинуть. Шеф нацелился на мой рюкзак, но я успела его перехватить, потому как вешать вот так сразу все на Рассел, это перебор. А вдруг у него после перетаскивания дерева мышцы не в порядке? Или спина? А мужчины, они гордые, не всегда о своих болячках говорят. Кафе за углом, шуметь в номерах непозволительно, предупредила мощного вида администратор и выболила на стойку перед собой ключи. Разумное решение нанять на должность гоблиншу, это сразу отметает потребность в вышибалах. Обойдемся без песен, отозвался Алан, сгребая наши ключи. Усталые мы разбрелись по своим номерам, договорившись после обследования жилья встретиться на территории. А вот тут возникла маленькая загвоздка. Мак настаивал, что раз консервы и все продукты у него, то и встречу организует он. Ответная благодарность за наш вечерний перекус. Я хотела отказаться, все-таки поздно уже, но организм воспротивился, а на голодный желудок и сон не придет. Скромного вида номер вполне соответствовал запросу недавней студентки. Я осмотрела комнату на наличие посторонних, включая тараканов, и осталась довольной. Пустой шкаф. Застеленная чистым пронумерованным бельем узкая кровать, стол со стулом и холодильник. Телевизор был не предусмотрен, но я не расстроилась. Кажется, начинаю привыкать к местному быту и походным условиям. Умывшись и приведя себя в порядок, я отправилась к Аллену. Комната оказалась открытой, а сам капитан на моих глазах ловким движением вогнал нож в железную банку и открыл ее». Хлеб и кофе в термосе оказались тем самым ингредиентом, который окончательно примирил нас с действительностью. «Лиса, а ты стрелять умеешь?» «Да», — чуть ли не обрадованно ответила я. «За всеми событиями как-то забыла напомнить о важном. Мне бы тоже пистолет». «Будет. Найдем время. Я лично проверю твои навыки, а потом будет тебе табельное», — уверенно заявил Аллан. «Хотя... смотри, как тебе сокол». Сокол удивительным образом напоминал тот самый пистолет, из которого мы стреляли, и это оказалось поводом поговорить на тему вооружения. Капитан сразу нашел кучу уточняющих вопросов относительно моих знаний. Пришлось доставать из памяти все, что там накопилось, и делиться с начальством. Техника — дело хорошая, но я совершенно не была готова рассказывать ни о ракетных установках, ни о космических кораблях. Общие знания — это, пожалуйста, — поделюсь, мне не жалко. Остальное, увы, не мой профиль». В конце вечера мы договорились, что завтра же прокатимся за город и постреляем. Кажется, шеф решил как можно скорее обучить меня стрельбе. Тревожил ли меня этот момент? Нет. Лучше воспользоваться предложением, чем потом жалеть об упущенной возможности. Вспомните, в каком виде предстал фунт Капустин. То-то же. Ночь она на то и ночь, чтобы люди спали и отдыхали. Несмотря на все разговоры, у капитана я пробыла недолго. Предпочла уйти к себе, оставив Расселу как настоящему мужчине мыть посуду. А вот чем он там еще занимался, даже предполагать не берусь. Душ, чистая постель и приветливая подушка — это все, что мне было нужно. А то, что приснившийся черноглазый капитан полночи задумчиво на меня смотрел, так это всего лишь разыгравшаяся фантазия и ничего более».